Средневековые юбилеи также указывают на возможную датировку Рождества Христова около 1150 года. Это тоже как независимая датировка по юбилейным периодам. Обратимся к рутеранскому хронографу XVII века, описывающему всемирную историю от сотворения мира до 1680 года. В нём говорится, в частности, о праздновании средневековых христианских юбилеев, которые справлялись в Ватикане 1299-1550 годах. Юбилеи были установлены в память о Христе. Поскольку отпраззовывались в дни январских календ, отмечалось Рождество Христово близкое к январским календам, а не другой христианский праздник. Подробно юбилеи обсуждаются в хронологии 5. А и также в двухтомном издании Русь и Рим. Годы юбилеев назначались римскими папами. Как сообщает лютеранский хронограф, в 1390 году ювелир по Веце Христове был назначен Папой Урбаном IV как 30-летний юбилей Рождества Христова. Потом он стал 10-летним. А с 1450 года по повелению Папы Николая VI 50-летним. Проведем несложный, но весьма интересный расчет. Обратим внимание, что если юбилей от Рождества Христова в 1390 году отмечался как 30-летний, то есть кратный 30-ти годам, а в 1450 году как 50-ти летний, кратный 50-ти годам, то путем простых вычислений мы приходим к полному перечню возможных с точки зрения средневековых римских пап годов Рождества Христова, а именно 1300, 1150, 1000, 850, 700, 550-й, 400-й, 250-й, 100-й годы нашей эры и так далее с шагом 150 лет в прошлое. 150 – это наименьшее общее кратное для чисел 30 и 50. Поразительно, что в получившемся ниже списке дат нет того нулевого года нашей эры, куда историки помещают Рождество Христово сегодня – Получается, что римские папы, устраивавшие юбилеи, совсем не думали, будто Христос родился в начале нашей эры, как это заявили позднейшие хронологи 16-17 веков. Дата рождения Христова была для пап XIV века очевидно какой-то совсем другой. Среди указанных дат, расположенных достаточно редко, мы видим дату, попадающую в точности на середину XII века, это 1150 год, что опять идеально согласуется с астрономической датировкой Вифремской звезды 1140 годом плюс-минус 10 лет. Дадим для полноты церковнославянские церкви. Цитаты из лютеранского хронографа, касающиеся учреждения и празднования средневековых христианских юбилеев. Сий же Урбан, а то есть Урбан IV, или Варфоламей, огласив буллу, уставит дне 11 апреля лета Христова 1389. До «Да тридесятого всякое лето будет юбилей по вецехрестове и же тридцатого лета крестца проповедать и начать. Но предварен смертью сам юбилей не творил. Здесь говорится о том, что папа Урбан IV в 1389 году учредил юбилей века Христова, который должен был праздноваться каждые 30 лет, начиная с 1390 года. Первое празднование юбилея действительно произошло в 1390 году, но уже при его преемнике. Далее мы узнаем, что последний впоследствии порядок назначения юбилейных годов был изменён, а именно в Анифатии, то есть папа Бонифаций IX. Прежде всего Пётр Тамацел, юноша 30 лет имияй, дважды юбилей творил. Одинжды лет ото 30 по уставлению Анте прессора, то есть при шестёнка. Лета Христова 1390, второе лето 1400. Таким образом, папа Бонифаций IX превратил юбилей из тридцатилетнего в десятилетний и стал праздновать его каждые 10 лет. Как видно из дальнейшего, такой порядок продержался в год 1450 года. В самом деле, его празднование в 1450 году при папе Николае V оказалось уже шестым по счёту, что соответствует празднованию с 1390 по 1450 год каждые 10 лет. Но в 1450 году юбилей стал пятидесятилетним, то есть должен был праздноваться каждые 50 лет, а не 10 лет. В самом деле хронограф говорит: Николай или Фома Лукан от отца врача рождён. Знаменитый знаменитый учёный-защитник. В Вивлёфику, библиотеку, то есть Ватиканскую тремя тысячами книг умножил и устроил. Юбилей пятисотлетний календ Иноария, то есть января, лета 1450 творил. Но пятидесятилетний юбилей Так и не удержался, поскольку уже в 1464 году папа Павел II повелел сделать его 25-летним. Сам Павел II не дожил до 1475 года, когда должен был быть подпразднован юбилей. Поэтому его справлял уже следующий папа Сикст IV, который правил согласно лютеранскому хронографу в 1471 году. С, до 1484 года. Таким образом, на 1475 год пришлось седьмое празднование юбилея. Павел II или Петр Барт ювелей до лета 25 при Веде. Сикс IV или Францише Круерий ювелей всяких 25 лет приходящих уже седьмой раз в Риме отправлял. Восьмое празднование было при Папе Александре VI в 1500 году. Оно сопровождалось широкой продажей индульгенций и отпущений грехов. Александр VI или Родриг Боргья, первый в Германии грамоты с распространённейшими ювелиями с есть отпущением грехов, послал и продал лето Христова 1501. Ювели от кое-го 300.000 коронатов, коронат название денежной единицы, собрал восемь раз отправлял лето Христова 1500. -го источник 143, лист 346. Во второй половине XVI века празднование юбилеев прекратилось, по-видимому, в связи с Григорианской гри гри гри гри реформой и установлением московской ошибочной хронологии.